Глава 24. Сударь Кройц, как хорошо, что вы изволили заглянуть, с усмешкой приветствовала меня глава управления. Сударь нерезник, любая встреча с вами всё равно что праздник. Я обозначил лёгкий поцелуй, взяв женскую ладошку в руки. На этот раз Марго не отстранилась, спокойно приняв знак внимания. Вероятно, привыкла к моим выходкам. После положенного приветствия я направился в сторону мягкого кресла для посетителей, которое сразу привлекло моё внимание. Усевшись, я с наслаждением расслабился. Что даже без массажа на этот раз, вопросила Марго лукавым тоном. Если дама того желает, ни в коей мере. Похоже, у тебя был тяжёлый день, раз ты предпочёл кресло мне. Уже несколько часов бегаю по кабинетам, пытаясь оформить новую компанию. Нельзя было упростить процедуру. У нас не так часто появляются новые фирмы, бросила резник. Один раз можно и побегать. Или судрю кроицу не по статусу теперь yekshat'sya с простыми чиновниками. А у тебя, как я погляжу, сегодня хорошее настроение, так что обойдёшься без массажа. Может, на этот раз мне сделать массаж тебе? произнесла Марго многозначительно и поднялась из-за стола. «Я весь в твоем распоряжении». Мне не слишком понравились странные нотки в ее голосе, но я решил не отказываться от предложения. Брюнетка обошла мое кресло, наклонилась и принялась аккуратно массировать мои плечи. Я ощутил запах духов и легкие касания пряди волос. Имп все же контролировал гормоны, так что возбуждения я не почувствовал, и я не почувствовал, Однако смог немного расслабиться и сразу прийти в благодушный лад. Вероятнее этого она и добивалась, но да император с ней. Как там наш заказ на автоматические детекторы? уточнила она, увидев много работы. Ответил я неопределённо. Жаль, будем ждать. Кстати, не посодействуешь в особом статусе для моей компании? За какие-то такие заслуги, хмыкнула Марго. За постельные хотя бы не прокатит. Хмм, за дальнейшую продажу детекторов псивеществ и отпугивающих талисманов. Директор прекратила массаж и убрала руки с плеч. А вот это уже наглость. Пускай мы и не заключали письменных соглашений, но договор подразумевал, что видищий продолжит поставки эксклюзивов. За этого получили вольную станцию и северную пожарную часть. Ты права, прости. Тогда что ты хочешь за особый статус? У производителя металлотехники должны быть существенные доходы. Как мы можем делать скидку подобному налогоплательщику? А если союз сделает более выгодное предложение, тогда почему он ещё не в союзе? Вероятно, на то есть свои причины. Может быть, и всё-таки, возможно, у вас есть какие-то проблемы, которые мы можем разрешить. Талисманы ведь помогли излечить Недук. Да, пациенты сразу же почувствовали себя лучше. Их уже выписали из больничных палат. Нехати согласилась директор и вернулась за письменный стол. Проблемы, значит. В Усть-Корсе всегда есть проблемы. В последнее время рядом с проблемами почему-то постоянно оказывается один молодой человек с серыми волосами. Совпадение, лениво ответил я. Марго заглянула в ящик стола и выудила оттуда конверт с документами. Были у меня кое-какие мысли на твой счёт, писец, но задание очень опасное. Какое задание? Вернуть в усть корсу нашего гражданина, метачеловека. Полтора года назад Скандинавский союз совершил дерзкое похищение. Но недавно мы узнали о том, что Раих сделал свой ход и каким-то образом заполучил этого метачеловека себе. Сейчас его держат в одной из лабораторий Лейпцига. Что за метачеловек? Крайне ценный кадр, больше у тебя знать не требуется, Лейпциг, значит. Тебе уже доложили о нападении? На нападении насторожилась Рязник. Что ещё произошло? Двое суперов напали на станцию, сыпев охрану, поведал я Нехете. Судя по всему, намеревались похитить меня с какими-то неясными целями. Один из них говорил по-немецки, да и на части оборудования есть надписи на данном языке. Похоже, про твоего покровителя узнали. Неудивительно, учитывая, что в штабе и совете очень многие уже об этом знают. Думаешь, это из-за видящего, а не станции? Определенно первое. Твой наниматель скрывается весьма умело, надо признать. Моя разведка не смогла выйти на след. Раз его самого не сыскать, правая рука становится первоочередной целью. Так что привыкай к постороннему вниманию, Артов. Может, тебе охрану выделить из героев? С охраной себя любимого сам справлюсь. Я хочу знать, кто именно послал наемников. Лица нападавших кто-нибудь видел? Нет, они были в масках, покачал я головой. Но у нас осталась кисть немца-движа, который скрылся. Следователи из контроля могут проверить оставленные улики, если ты желаешь начать расследование. Они даже хана не сумели отследить, поморщился я. Пустая трата времени. Лучше расскажи про Лейпциг. Сколько там людей живёт, кто там правит? По неточным данным, в Лейпциге проживает около полумиллиона человек. Это в 2 раза больше, чем в Усть-Корсе. Население Готланда меньше, чем в Лейпциге, но больше, чем у нас. Основная масса беженцев направилась на средиземноморские острова: Крит, Кипр, Сардиния, Корсика. На них проживает до миллиона человек. Но при этом заправляет всем скандинавский союз и Рейх. Союз сосредоточил в своих руках множество видеющих. Поначалу подобное казалось блажью, но с годами ресурсы старого мира приходили в негодность. Оказалось, что видеющие крайне ценны. Как ты наверняка слышал, Союз распространил своё влияние на Британские острова. Сама Британь пострадала серьёзно из-за падения, а вот в Ирландии, куда также устремилась часть беженцев, удалось сохранить поселение с населением Больше сотни тысяч жителей. По меркам прошлого мира, всего лишь провинциальный городок, а теперь настоящий мегаполис, с толикой грусти заметила резник. С 1 января этого года официальное название Скандинавии плюс Британские острова сменилось на Ганзейский союз. Что касается Рейха, они также смогли заполучить в свои руки нескольких видеющих. История показала, что острова не лучшее место для жизни после падения. Кайдзю убили полностью морскую торговлю и сильно осложнили добычу морепродуктов. Хоть в Срединном море намного теплее, но у них все равно мало энергоресурсов для жизни, да и с пропитанием постоянные проблемы. Герои часто погибают в сражениях с Кайдзю. Поэтому Ганзе и Рейх доминируют в данной части света. У Усть-Корсы есть свои преимущества, но мы все еще во многом отстаем от лидеров. «Возможно, твой начальник сможет улучшить ситуацию в городе?» «Непременно. Мета-жидкость ведь подешевела уже немного, не правда ли?» «Как мне докладывали, фильтры нового видящего хороши», — согласилась Марго. «Но городу нужны их намного больше. Со временем наладим поставки». Откинулся я на спинку кресла. «Что касается управления, то структура в целом схожа с усть-корсой». Канцлер и Рейхсканцелярия являются аналогами директора центра и совета безопасности. Вот только у канцлера намного больше власти, чем у меня. В Лейпциге не случалось столь масштабных погромов, как в Усть-Корсе. Пересвет, как ни крути, является весомым аргументом в споре. Возможно, не будь его Готланд обратил бы внимание на нас в первую очередь, а не на Британь. Нападение на станцию это частная инициатива. Или дело рук власти Лепцага, задал я вопрос. Марго поджала губы и отвела взгляд. Я не знаю ответа, но Рейхсканцелярия замешана во многих грязных делишках. Хотелось задать вопрос: а вы сами не замешаны? Но я решил не нагнетать обстановку. Очевидно, что у властей Усть-Корсы имелись свои секреты, как и у меня, впрочем. Интересно. Я хотел посетить Лепцик, поглядеть на жизнь в других поселениях. Значит, вернуть ценного специалиста в Усть-Корсу, но почему данное задание ты предлагаешь именно мне? Меры защиты в штабе, конечно, далеки от идеала, но то, как ты проник внутрь и выкрыл Вейцмана, достойно уважения. Пусть и с использованием метотехники. Гуру посчитали, что у писа есть все шансы повторить подвиг и в Лейпциге. Ты собираешься принять задание? неуверенно спросила девушка. Я долго колебался, но в какой-то момент решение сформировалось. Некто из Лейпцага хотел выкрасть меня, но вместо этого они сами потеряют важного супер. Неплохая месть получится. Да и особый статус для Метакорп точно не помешает. Это не шутки, Артов, покачала она головой. Операция сопряжена с серьёзным риском. Я справлюсь, госпожа директор. Я говорю не как директор, Девушка поднялась с кресла и подошла ко мне. Я говорю, как девушка, беспокоящаяся об одном безрассудном герое. Морго обвела мою шею руками и прижала к своей груди в таком трогательном жесте, словно пытаясь защитить от всех невзгод этого проблемного мира. Всё будет в порядке, дорогая, проговорил я. Обещаешь? Обещаю. Тогда мы доверим эту задачу тебе, песец. Морго оттолкнула меня обратно в кресло. И вернулась к столу. За инструкциями обратишься к умнику, когда будешь готов. Я предупрежу его. Договорились. Что там насчёт пожарной части? Документы на здание уже подготовлены и согласованы с советом. Поздравляю с приобретением, сударь Кройц. Надеемся, что в ваших руках строение получит вторую жизнь. И на землю? Землю приподняла директор бровь. А вот это уже наглость. Пускай мы и не заключали письменных соглашений, но уговор подразумевал, что пожарная часть перейдёт нам вместе с землёй. За это вы получили эксклюзивную метеотехнику. Пародировать меня было не обязательно, помурчала женщина. Я думала, ты это для Красного словца добавил. Если мне не изменяет память, позади части находится пустырь. Его также оформите в мою собственность. Зачем он вам? Не знаю, может быть, сад разобьём. Пожал я плечами и вспомнил про свой бизнес-план. Или аттракционы? Я ведь собирался организовать дом ужасов. Хорошо. Я позабочусь о формальностях, вздохнула Марго и протянула мне листок. Не забудь подписать договор. По нему ты сможешь получить оплату за детектор в центральном банке. Счёт открыт на твоё имя, но если желаешь, можем оформить на стольного курьера. По-видимому, в конспирации уже смысла нет. Что знает больше одного человека, знают все. Я взял документ, заверенный несколькими подписями и печатями, после чего бегло ознакомился с финальной суммой. 9 млн? По-моему, мы договаривались на иную сумму. Всё правильно, смотри внимательнее. Я вчитался в документы, быстро нашёл сноски, в которых были перечислены расходы с моей стороны, которые повлияли на итоговую стоимость товара. Срочное прекращение курсантского контракта оценили в 2 млн корсов, озвучил Рязник. Кройц, Смирнова, Воронцов, Вейцман, никого не забыли. "Я думал, меня уволили", хмыкнул я. "Пока на этом всё. За каждый курс готовы биться, да? Это моя работа", ответила Марго не без гордости в голосе. "А ещё 3 млн куда делись? Пункт 14, часть 6. Согласно договору Мы обязуемся организовать переезд и посодействовать в восстановлении жилья для переселенцев из красного приюта, продекларировала дама. 3 млн в бюджет предприятия вкладывает центральное управление. 3 млн жертвует руководитель вольной станции. У руководителя ведь нет претензий к данному пункту. Тогда поставь свою подпись на последней странице. Я восхищённо покачал головой. Красиво разыграно. И ведь всё подготовила и согласовала, считает, что мне будет жаль напрягать её, оформляет всё по-новому. Мне действительно не хотелось беспокоить её из-за таких пустяков. А если бы мы запросили 30 миллионов за детектор, вопросил я с иронией. Тогда бы в документе значилась иная сумма, ответила Резник с каменным спокойствием. Чего не сделаешь ради любимой? вздохнул я театрально и подписал документ. Мне, знаешь ли, Тоже пришлось приложить усилия, чтобы отстаивать станцию. Поэтому не подводи меня, хмм, милый. Слегка запнулась она, произнося явно непривычное для себя слово. Я взглянул на девушку, которая резко сосредоточила своё внимание на новой кипе документов. То ли чтобы скрыть смущение, то ли намекает, что мне пора закругляться. Иногда мне казалось, что вся её симпатия просто умелая маска, необходимая, чтобы держать в сетях очередную доверчивую жертву. Но так даже интереснее. Ещё что-то? Откликнулась она, не отрываясь от бумаг. Похоже, аудиенции у директора подошла к концу. Зря тебя называют железной леди. Местами-то очень даже мягкая. А ты местами не такой уж пушистый писец, откликнулась она колко. Я подошёл сбоку к её рабочему месту. «Может, продлим нашу беседу еще на полчасика или час», произнес я с намеком, после чего сделал попытку сблизиться и поцеловать даму. Однако Марго отвернулась, позволив мне лишь мазнуть губами по своей щечке. «Никаких лапза не в офисе, Артов, и я не шучу, только не в офисе». В голосе Железной Леди прорезалась сталь. Похоже, для нее это было действительно важно. «Странно, чего она такая противница интрижек на рабочем месте», учитывая ее посты возможности, ну да у всех свои причуды. Теперь понятно, откуда такое прозвище, жаль, график у меня плотный, но надеюсь, что после переезда в город мы будем видеться чаще, госпожа директор. «Неужто ты научишься вспоминать обо мне чаще раза в месяц?» — заметила дама с притворным удивлением. «Зря смеешься, я еще успею надоесть тебе до зубного скрежета. Успешной работы, Марго». Помахал я свободной рукой, покидая офис главы. Во второй руке находилась небольшая стопка документов, касающихся права владения пожарной частью и вольной станцией, а также договорённости о продаже металлотехники и разрыве курсанских контрактов. Пока Центральный банк не закрылся, я быстро заскочил в учреждение и снял все 9 миллионов. На карманные расходы пригодятся. Рабочий день подходил к концу. Так что я направился на поиски Лидии Аркадьевны. Бугалтер продолжала войну с чиновничьей братией, проидя плеск к какому-то начальнику, с которым была раньше хорошо знакома, по-видимому. Я избавил руководителя от прилипчивой мадам и посоветовал ей закругляться на сегодня. Лидия выглядела уставшей, хоть и старалась бодриться. Целый день беготни по инстанциям даже молодого сломит, а здесь уже и возраст свою берёт. И всё-таки с Акурком я не прогадал. Герой действительно знал в городе многих толковых специалистов. Я проводил женщину до дома, оставив большую часть документации при ней. В любом случае, ей ещё и на следующий день придётся идти в центр, продолжать оформление компании и недвижимости. За день у бюрократов можно разве что справку о смерти оформить, и то, если тело принести с собой. Затем мы пересеклись с Анной иреной Дмитрием. Обсудили дела и поужинали в тени героя, куда пускали только металюдей. Ворон выглядел угрюмым и мрачным сверх нормы. Кажется, я научился уже определять степень мрачности парня, поскольку у него всегда хмурая физиономия. Девчонки долго рассказывали про посещение ткацкой фабрики, выбор ткани, фасоны и выкройки. Особенно воодушевилась Анна. Ирен формы интересовала только как продукт, способный улучшить дисциплину в рядах подчинённых. А ещё ки нравилось возиться с нарядами. Я также поведал о своих злоключениях в средоточии чиновничьего кипящего котла, я обрадовал их известием об исключении суперов из доблестных рядов КПМУ. Хотя вам бы не помешало набраться практического опыта. Меньше 3 месяцев ведь, как стали мета людьми, задумался я. Ладно, придумаем что-нибудь потом. Как прошёл первый урок? Очень интересно. Тамара Викторовна рассказывает весьма увлекательно. Мы учились держать осанку и пользоваться правильно столовыми приборами. Значит, тебе понравилось. Одной было бы скучно, но я смогла уговорить присоединиться не только Ворона, но даже Ирис, представляешь? призналась Ищейка. Втроём было веселее. Ирис иногда спорила с Тамарой Викторовной. Просто у неё устаревшие представления, фыркнула блондинка. Ворен подавлено помалкивал. Теперь понятно, чего-то такой хмурый, усмехнулся я, взглянув на пригорюневшегося приятеля. К 8 часам вечера у нас была назначена встреча возле пожарной части с Акурком и главой фирмы Монтажстрой. Покончив с трапезой и довольно поговорившись, мы направились к будущему оплоту рода Кройц.